Глава восьмая. Брента Амос дважды щёлкнула мышкой и напечатала кодовое слово. Потом снова щёлкнула, подалась вперёд и стала читать вслух. Поздно вечером в сентябре 1943 года на тротуаре одной из центральных улиц Лаконии обнаружили потерявшего сознание юношу, которого сильно избили. Его удалось опознать. Полиция знала парня. Двадцать лет. Болтун и Забияка, но абсолютно неприкасаемый, поскольку он являлся сыном богатого жителя города. Полагаю, ребята из полиции устроили небольшой праздник, когда это случилось, однако ради соблюдения приличия им пришлось начать расследование и предпринять все необходимые шаги. Здесь написано, что на следующий день они прошлись по улице, где его нашли, от дома к дому, особо не рассчитывая на успех. Но тут выяснилось, что одна пожилая леди наблюдала за происходившим в бинокль. Жертва начала ссору с двумя другими юношами, явно рассчитывая на победу. Однако всё обернулось так, что он оказался в проигрыше. А почему пожилая леди сидела с биноклем у окна в такое позднее время? поинтересовался Ричард. Тут говорится, что она любила наблюдать за птицами. Её интересовала ночная миграция и продолжительные перелёты. Она сказала, что ей удавалось разглядеть птичьи силуэты на фоне неба. Ричард промолчал. Она опознала одного из двух других юношей, который, как оказалось, являлся членом клуба любителей птиц. Мой отец интересовался птицами, сказал Джек Амос кивнула. Пожилая леди сообщила, что парня звали Стен Ричард, и тогда ему было 16 лет. Она не ошиблась? спросил Ричард. Я думаю, что в сентябре сорок третьего ему было 15. У копов сложилось впечатление, что она не сомневалась в имени, однако могла ошибиться относительно возраста. Леди наблюдала за тем, что происходило на улице из окна квартиры, расположенной над продовольственным магазином, откуда видела большой кусок ночного неба на востоке и часть улицы. Она прекрасно рассмотрела Стэна Ричера и его друга-ровесника, имя которого установить не удалось. Они шли в сторону её дома от центра города, потом оказались под уличным фонарём, и это позволило ей опознать Стэна Ричера. Затем появился двадцатилетний парень, шедший им навстречу. Он также миновал круг света. Трое молодых людей встретились лицом к лицу. К сожалению, в тёмной части улицы, между двумя фонарями. Однако пожилая леди сумела разглядеть, что происходило. Она сказала, что это напоминало театр теней и делала их жесты более выразительными. Двое младших парней, как прежде, находились к ней лицом, а тот, что постарше, стоял спиной. Казалось, он что-то требовал. Затем начал угрожать. Один из парней поменьше отбежал в сторону, вероятно, был слишком робким или просто испугался. Второй остался стоять, а потом внезапно ударил большого парня в лицо. Ричард кивнул. Он называл такой ход «получить возмездие сразу». Умение удивить противника всегда хорошо. Умный человек никогда не считает до трех лет. Пожилая леди рассказала, что младший парнишка продолжал бить более старшего до тех пор, пока тот не упал, после чего нанёс ещё несколько ударов ногой по голове и рёбрам. А когда забияка сумел подняться на ноги и попытался сбежать, тот, что по младше, сделал ему подножку, и он упал в круг света столь яркий, что пожилая леди уже совершенно определённо видела Как паренёк ещё некоторое время пинал за диру, потом прекратил его избивать так же внезапно, как и начал, подхватил своего робкого приятеля, и они вместе ушли, словно ничего не произошло. Пожилая леди тут же записала всё на листок бумаги, а также нарисовала диаграмму, которую и отдала офицерам, пришедшим к ней на следующий день. Хорошая свидетельница, сказал Личер, могу спорить, Она понравилась окружному прокурору. Амас принялась читать следующую страницу отчёта. Однако никаких действий предпринято не было, продолжала она. Дело дальше не продвинулось. Почему? спросил Ричард. Нехватка людей. За 2 года до этого начался призыв на вторую мировую войну. Полицейский департамент работал с минимальным количеством офицеров. А почему в армию не забрали того двадцатилетнего парня? Богатый папочка. Не понимаю, признался Ричер. Сколько людей им было нужно? У них имелся свидетель, арестовать пятнадцатилетнего подростка плёвое дело. Для этого не требуется отряд спецназа. Они не знали имени подозреваемого, и у них не хватало людей, чтобы довести расследование до конца. Но вы сказали, что пожилая леди знала парня по клубу любителей птиц. Бойцом оказался неизвестный друг, а сбежал Стэн Ричард. Патти и коротышки выдали по чашке кофе и отправили их обратно в комнату номер 10. Марк смотрел им вслед, пока они не прошли половину пути до амбара, И не стало ясно, что назад по этой коротышка уже не повернуть. Тогда он обратился к своим приятелям. Включите телефон. Стивен так и сделал. А теперь покажите мне проблему с дверью, сказал Марк. Проблема не в двери, ответил Роберт. А в скорости нашей реакции. Они прошли по внутреннему коридору, открыли дверь гостинной, расположенной в задней части дома, и оказались в комнате поменьше, но вполне приличного размера, выкрашенной в сплошной чёрный цвет. Окно зашито досками, на четырёх стенах телевизоры с плоскими экранами. В центре вращающееся кресло, окружённое четырьмя низкими скамьями, сдвинутыми вместе. с клавиатурами и рычагами управления, как в командном центре. Шла прямая съемка, и все экраны показывали патти и коротышку, которые в этот момент проходили мимо амбара, удаляясь от группы скрытых камер, но приближаясь к другим, расставленным шире и снимавшим их с противоположной стороны, и на некоторых экранах их фигурки были совсем маленькими. Роберт перешагнул скамейку, сел в кресло, щелкнул мышью, и изображение на экранах переключилось в режим ночной съемки. «Запись, сделанная в три часа утра», — сказал он. Изображение было тусклым и не слишком четким из-за ночного времени, Но не вызывало сомнений, что они смотрят на двуспальную кровать в комнате номер 10, на которой лежат два человека. Их снимала камера, установленная в детекторе дыма, достаточно большая, чтобы назвать её рыбьим глазом. Вот только она не спала, сказал Роберт. Потом я сообразил, что она заснула, а через 4 часа проснулась Однако даже не пошевелилась ни единым мускулом. Не дала мне никакой подсказки. В тот момент я откинулся назад и расслабился, ведь предыдущие 4 часа были очень скучными. К тому же, я считал, что она спит. Но на самом деле она лежала и думала, и размышления вывели её из себя. Вот, смотрите. Сначала изображение на экране не менялось. Потом Пати неожиданно отбросила одеяло в сторону и выскользнула из постели, быстро, аккуратно, решительно и сердито. К тому моменту, продолжал Роберт, когда я сел и поднёс палец к кнопке разблокировки, Пати уже попробовала открыть дверь. Наверное, хотела подышать свежим воздухом. Мне пришлось быстро принимать решение, и я не стал ничего делать. Мне это показалось более последовательным. Дверь оставалась запертой до того момента, когда Питер вышел, чтобы заняться машиной. Я открыл её, потому что один из них должен был поговорить с Питером. "Ладно", сказал Марк. Роберт ещё раз щёлкнул мышью, и изображение на экранах снова изменилось. Теперь комнату заливал солнечный свет, но съёмка велась с другой точки. Пати и Каратышка сидели рядом на разобранной постели в комнате номер 10. Это когда мы завтракали, сказал Роберт. А я дежурил, добавил Стивен. Смотрите, что произошло. Роберт нажал кнопку, включив звук. Каратышка старался отвлечь внимание Пати от собственных ошибок. и поливал грязью механиков, берущих деньги за вызов. Как если б тебя вынуждали отстёгивать деньги потому, что ты ещё жива. Знаешь, всё совсем не так, как да выращиваешь картофель. Роберт остановил запись. Что было дальше? спросил Стивен. Я искренне надеюсь, что Патти укажет ему на то, что эти два вида деятельности сильно отличаются друг от друга в экономическом смысле, сказал Марк. А я искренне надеюсь, что пати врежет ему по роже и предложит заткнуться, сказал Питер. Ни то и ни другое, заявил Стивен. Она опять разозлилась. Роберт снова нажал воспроизведение. Патти неожиданно подпрыгнула на постели и встала. «Я пойду подышу воздухом», — заявила она. «Она очень нервная и возбудимая», — сказал Стивен. «Ее реакции изменились от нуля до шестидесяти за одну и одну десятую секунды. Я считал видеокадры. Я не успевал добраться до кнопки». А потом увидел, что Каратышка решил попробовать открыть дверь, когда у неё ничего не получилось, поэтому разблокировал её. Я подумал, что если у Каратышки всё получится, она будет винить себя больше, чем дверь. Это можно как-то использовать, спросил Марк. Предупреждён значит вооружён, ответил Стивен. Я полагаю, нам нужно быть максимально внимательными. Да, пожалуй, ты прав, сказал Марк. Мы не должны испугнуть их раньше времени. Как скоро мы примем окончательное решение? спросил Стивен. Марк довольно долго не отвечал. Если хочешь, можешь сделать это прямо сейчас, наконец сказал он. Серьёзно? удивился Стивен. А зачем ждать? Я думаю, мы видели достаточно. Они настолько готовы, насколько возможно. Они прибыли из пустоты, и никто не знает, куда и зачем уехали. Я считаю, что мы готовы. Я голосую за, сказал Стивен. И я, добавил Роберт. Я с вами. присоединился к ним питер, они идеально подходят. Роберт переключился на прямую трансляцию, и они увидели, что Пати и Каратышка сидят на стульях возле своего номера и греются в бледных лучах осеннего солнца. Единогласно, сказал Марк. Все за одного и один за всех. Посылай письмо. Экраны снова изменились. появилась страничка электронной почты с переводами в другие алфавиты. Роберт напечатал четыре слова. Нормально, спросил он. Отправляй. Роберт так и сделал. Вот что говорилось в сообщении: Комната номер 10 занята.